«Сейчас, сию минуту», — быстро молвил Дмитрий Петрович, а сам не с места, в разговор опустился. «Зачем обманул? Обещался к концу недели, а сам как снег на голову. Тут хлопочет стараются, как бы получше встретить его, подарки готовят, время рассчитывают по минутам, а он, прошу покорно. Невестяны подарки ведь только к субботе поспеют». «Какие подарки? Что за невеста?»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 Это бог тебе за доброту, право. И снова принялся обнимать приятеля, и тут совсем уж его перепачкал и вдобавок чуть не задушил медвежьих своих объятиях. Да ты стой, стой, тебе говорят, все кости переломал! Изо всей мочи кричит Меркулов, не понимая, из чего это ведение, и вздумал на нем пробовать непомерную свою силу. Разденешься ли ты? Посмотри, как меня всего перепачкал. Ступай в ту комнату, переоденься. На вот тебе халат,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 «Театр вот в первом часу еще кончился, а теперь четвертый скоро», — принимая бумажник, — молвил Меркулов. «Из театра со всей твоей нареченной родней к теске к твоему поехали, к Никите Егорову», — сказал Дмитрий Петрович. «Поужинали там, потолковали. Час второй уж был. Проводил я невесту твою до зашел к ним, и пошли у нас тут тары да бары, до да трехгодовалы, ну и заболтались».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 Поскользнулся, да поглинешь-то по масленичной горе, до самой воды, прокатился. От того и хорош стал, от того тебя и перепачкал. Докликался князей. Князь татарин. В нижнем все почти перевозчики из татар. А знаешь, ли что, Никита сокровенный, что? Хорошо бы теперь холодненького. Поздравить бы надо тебя, с нареченной. Как думаешь?